Лист с адресом Шуйский кремировал в пепельнице сразу же после того, как показал Геральту. Ведьмак молча кивнул, подтверждая, что адрес он запомнил. "У вас есть какой-либо план?" устало поинтересовался полуэльф. "Да какой тут уже может быть план?" пробурчал Геральт, поправляя амуницию. "Тут следует для начала ввязаться в драку, а там уж по обстановке". "В драку? Ну, хорошо, хорошо, в событие". поправился Ведьмак. Извините, как ратор, я вам в подмётке не гожусь. Приеду, войду на территорию, отыщу, где прячут Манхарина, а там уж соображу, что к чему. М-м, да, сокрушённо вздохнул Шуйский, говоря на чистоту, не блещет ваш план. Другого всё равно нет, пожал плечами Геральт. Кстати, а с чего вы взяли, что Манхарина привезут на ну, в общем, именно туда? Шуйский некоторое время молчал, словно раздумывал, стоит раскрывать свои тайны ведьмаку или обойдётся ведьмак. Невеликая честь решил всё-таки раскрыть. Видите ли, мастер Геральт, я натура очень недоверчивая, никому не верю. Вот и Лофту не слишком доверял, хотя он вроде бы набился в компаньоны. В общем, я отслеживаю его мобильный и по разговорам, и по местонахождению. По разговорам за ним никакого криминала не числится. Но не дурак же он, в конце концов, пользоваться для подобных разговоров тем мобильником, который я заведомо знаю. А вот спутниковое позиционирование показало, что он ездил, ну, в Святошин. А мне врал, будто сидит в гостинице в Голосеево. В Святошине у Лофта только один зафиксированный контакт с доминирующим кланом того самого объекта. Это раз. Герольд выжидательно глядел на полу эльфа, а два закруглился шуйский. Это жучок в ботинке самого Манхарина. Там он, там, даже не сомневайтесь. Хватило бы и только второго, буркнул Герольд с лёгкой досадой. Не любил он ненужной болтовни перед уходом на задание. Ничего, информация лишней не бывает. Заодно будете знать, что Лофту доверять нельзя. Собственно, я это с самого начала предполагал. Но чтобы вот так вот нагло и откровенно накидать. Да. Слишком я о нём хорошо думал. А дело у вас, господин Шуйский, поставлено с размахом, как я погляжу подумал Ведьмак. Надо же, жучок в ботинке. Любой техник обзавидуется такой прыти. У вас навигатор имеется, мастер Геральт. Естественно, фыркнул Геральт. Я всё-таки ведьмак, а не чучело какое-нибудь из морены троит. Откуда? Не понял Шуйский. А, неважно, махнул рукой Герльд. Есть такая поганая фирма, никогда с ними не связывайтесь. Да? Ладно, не буду. Так о чём это я? А, текущие координаты Манхарина я могу сбрасывать вам по СМС, скажем, каждые 10 минут годится? вполне. Точность какая нужна? До 20 м хватит, прикинул Герльд. Даже до 30. Шуйский потянулся к селектору и что-то быстро заговорил по эльфийски, вероятно, отдал распоряжение секретарю. Гэральд тем временем отключил на мобильнике все звуки, оставил только вибрацию. Не хватало ещё, чтобы в самый неподходящий момент мобильник предательски запиликал. Ну, всё, я пошёл, сказал Гэральд, поворачиваясь к дверям. Там мой лимузин внизу, кинул ему в спину Шуйский. Он к вашим услугам. Много помпы, отозвался Гэральд. Не обращайсь, сам доберусь, незаметненько. Удача кверговой маме. До Святошино добраться было не трудно. Первый же остановившийся таксист запросил всего двадцатник. Геррольд молча забрался на заднее сиденье. Едва тронулись, пришла первая смска с координатами Манхарина. Всю дорогу Геррольд продремал, не выпуская, впрочем, лямку рюкзачка из руки. Таксист попался молчаливый, зная вертел себе баранку, почему-то не доверяя стареньким и явно опытным черкасам. В принципе, с шофёром любая машина чувствует себя увереннее, на многие манёвры автомобиль без водителя просто не решается. Можно было бы понять таксиста, будь на дороге сложная обстановка или не приведи жизнь пробка. Но проспект был свободен, да ещё вдобавок удалось зацепиться за зелёную волну. Лишь изредка таксист перестраивался из ряда в ряд. Вторые полученные координаты слегка отличались от первых, значит, объект перемещался. Это было не очень здорово. Сиди Манхарин на месте, он заметно повысил бы собственные шансы выбраться с завода целым и невредимым. Третью смэску Герельд принял уже вне Черкас. Он вышел из такси на некотором расстоянии от заводского периметра. Матадору, к несчастью, на месте не сиделось. Он продолжал продвигаться по территории завода. Завод этот назывался Атек. Вот, кстати, и периметр высокий каменный забор. Спасибо, что без колючки поверху. Герельд огляделся. Оживлённый проспект остался позади. Впереди расстилалась унылая промышленная зона, с виду совершенно безжизненная. Что-то там безусловно происходило. Вдалеке изредка погромыхивало, слышались гудки локомотива и рокот нескольких моторов. Однако никого Геррольд пока не видел. Насколько он успел выяснить, на Атике заправлял смешанный человеческо-орочий клан. Однако в дальних цехах и на испытательном полигоне Почему-то заправляли Вирги с доминирующим кланом, пребывавшие в отношениях натянутых, но не переходящих в открытую войну. Каким-то образом на заводе умудрялись сосуществовать два клана, причём явно неравные по силам. Почему более сильный смешанный клан не прижал Виргов к ногтю и не поглотил или просто не вытерл с территории, пойди угадай. Отношения внутри кланов тоже оставались загадкой. Заводские кланы вообще сообщество закрытые и во многом таинственны. Итак, для начала следовало пробраться на территорию. Проходную Геральт отмёл сразу, афишировать ведьмачий визит на Атек не хотелось категорически. Лезть среди бела дня через забор тоже было не с руки. Однако стартовая идея у Геральта имелась: стоило полазить по окрестным колодцам, дренажной системе На территорию завода обязательно должно идти несколько ходов. Ползать по зловонным отстойникам и склизким от нечистот каналам, конечно же, удовольствие сомнительное, но зато неплохо оплачиваемое. Да и ещё одно соображение, Герольд накрепко усвоил много лет назад: грязь с костюма или кожи недолго и отмыть, а вот пулю из башки выкворишь навряд ли. Поэтому вперёд вниз в грязь из лавонии. Такова уж непростая ведьмачья доля. Во втором колодце отыскался ведущий в нужном направлении ход. Не отвлекаясь на очередную смэску, Геррольд проверил упаковку ружья. В порядке, сложился втрое и вполз в тесный полузатопленный канал. Метров через 40 он уткнулся в металлическую решётку, перегораживающую ход. Но прочи до того проржавели, что удалось сломать её голыми руками, даже инструмент не пришлось доставать. Хорошее начало, подумал Геральд оптимистически, опережая график минут на 15, не меньше. Он упрямо полз по узкой каменной кишке, не забывая поглядывать наверх. Несколько раз попадались колодцы, однако большую частью вентиляционные, по крайней мере, без скабинных лесенок. ведущих на поверхность, но вскоре нашёлся и колодец с лесенкой. Прежде чем выбраться, Геральд слегка сдвинул крышку и некоторое время тихонько изучал окрестности. Люк располагался в очень удачном месте, под шиферным навесом, прикрывающим от непогоды какие-то громоздкие цилиндрические железяки. Одна из железяк, по-видимому, частично перекрывала люк. потому что крышку удалось приподнять только с одной стороны и совсем чуть-чуть. Сквозь щель рассмотреть получилось мало что, но слух подсказал Геральту, что вблизи вряд ли присутствует кто-нибудь живой. Поэтому ведьмак поднапрягся, сдвинул крышку наполовину, ржавая скоба под ногой жалобно при этом хрустнула, но к счастью выдержала и просочился в образовавшуюся щель. Словно таракан между стеной и плинтусом. Здоровенный цилиндр, напоминающий серединку гигантского автомобильного колеса со снятой резиной, действительно налегал на краешек канализационного люка. Герхард попробовал его отпихнуть. Со второй попытки получилось. Цилиндр был, во-первых, то ли дюралевый, то ли алюминиевый, а во-вторых, не сплошной, а с пустотами. Будь он сплошным, не выбраться бы ведьмаку в этом месте, не поддался бы люк ни за что.